Глава 52. Маша. Я сегодня освобождаюсь пораньше и хотел свозить Федю на выставку конструкторов. Хорошо. Во сколько ты заедешь? В шесть, отвечает Артур и помедлив добавляет. Ты можешь поехать с нами, если захочешь. Я сильнее сжимаю трубку и решительно отвечаю. Спасибо, но нет. Во сколько ты привезешь его домой? Около восьми. «У тебя всё в порядке?» «Да, всё отлично», — сухо отвечаю я. «Тогда к шести часам я соберу Федю». Я завершаю вызов и, опустившись в кресло, прикладываю ладонь к барабанищему сердцу. Каждый разговор с Артуром даётся мне с огромным трудом. Слышать его голос означает окунаться в воспоминания о тех моментах, когда нам было хорошо вместе. Прогулки в парке с Федей, наши беседы за ужином и его объятия. когда мы просыпались рядом. Сколько раз я отдергивала себя от намерения набрать его номер и попросить приехать. Но потом вспоминала ту фотографию и понимала, что не хочу больше страдать по его вине. Вокруг него всегда будут крутиться красивые женщины, а я не хочу себя с ними сравнивать. Не хочу смотреть на их модельные ноги и думать, что мои ноги недостаточно длинные и что мое лицо не так красиво. «Была ошибка считать, что у нас с Артуром может получиться. Если его родители хотят видеть рядом с ним Дашу, так пусть радуются. На их сына я претендовать больше не стану». Артур приезжает за Федей ровно в шесть, как и обещал. Сын так радуется их встрече. Еще до появления своего отца он попросил надеть ему кроссовки и каждую минуту спрашивал, почему я не хочу поехать с ними на выставку. Я улыбалась через силу и объясняла, что у меня много дел, а у самой губы дрожали. Фиде, конечно, хочется, чтобы мы были полноценной семьёй, но я просто не могу. Стоит закрыть глаза, как я представляю Артура в объятиях другой женщины. Это самая настоящая пытка. Нет, лучше жить без любви, чем так мучиться. Ты точно не передумала? Взяв сына за руку, Артур пристально смотрит на меня. Нет. Я обнимаю себя руками и отступаю назад. «Хорошо вам прогуляться?» Они уходят, а я на ослабевших ногах плетусь на кухне заварить чай. Глазам набегают слезы. Я рада, что у Феди появился отец, но в такие моменты мне отчаянно хочется вернуться в Стамбул и больше никогда не видеть Артура, чтобы сердце перестало отокрываться на части. Вытерев мокрые щеки, я достаю телефон, чтобы набрать Тани и немного отвлечься разговором. И ровно в этот самый момент раздается звонок. Я не сразу понимаю, кто такой Николай. И лишь когда слышу приятный мужской голос, вспоминаю, что это мужчина, который помог мне с колесом. «Добрый вечер, Маша. Помните меня?» «Помню, Николай. Вы промышляете рыцарством на дорогах». Мужчина смеется. «Все верно. И за вами, напомню, должок. Вы обещали мне свидание». Не зная, как еще отблагодарить его за помощь, я дала свой номер, хотя и была уверена, что Николай не позвонит. Боюсь, у меня не получится. Дело в том, что у меня есть сын, и через два часа он будет дома. К удивлению, Николая упоминание о моем материнстве не смущает, и он моментально предлагает. Тогда можем просто встретиться рядом с твоим домом. Ничего, что я перешел на «ты». Всё в порядке, я ведь вроде еще не такая старая. «Совсем не старая», – заверяет Николай. «А еще очень красивая». «Может быть, на меня повлиял этот комплимент, но я вдруг решаюсь. Почему нет? Я уже решила, что у нас с Артуром нет будущего. Так почему бы мне не начать встречаться с другими мужчинами? Он ведь тоже не скучает. Как я имела возможность убедиться по той фотографии с Дашей?» К тому же Николай, судя по марке его машины, явно не имеет отношения к рейтингам «Форбс». А это именно то, что мне нужно. Мне необходим именно такой мужчина, за которым не будут охотиться богатые наследницы и модели, и чье лицо не будет красоваться на обложках глянцевых изданий. Я хочу спокойного счастья, без вмешательства желтой прессы и постоянных мыслей о том, достаточно ли я хороша для такого человека, как монапов. Хорошо, можем встретиться с вами. То есть с тобой через полчаса в парке неподалеку от моего дома. Запишешь адрес? Николай опаздывает на 10 минут, извинившись, поясняет, что приехал на метро, чтобы избежать пробок, потому что парковки вместе, где я живу, дорогие. Я соглашаюсь. Час парковочного времени рядом с домом, где Артур купил нам свежую квартиру, действительно стоит неоправданно дорого. Всему виной престижность этого района. Можно прогуляться до киоска с мороженым, предлагаю я. Мы покупаем эскимо и садимся на лавочку в тени. Николай, не стесняясь, разглядывает меня и улыбается. Он симпатичный, одет в недорогие джинсы и спортивную футболку. И этим сильно отличается от Артура, которого я привыкла видеть в дорогих костюмах. Чем ты занимаешься, Маша? В разводе я так понимаю. С чего ты взял? Ребенок есть, кольца нет и машина дорогущая. Живешь в элитном районе. Явно бывший муж оставил откупные. Ты ошибаешься. Я ни разу не была замужем. И на машину я заработала сама. «И кем же ты работаешь?» Тут же интересуется Николай. Директор филиала международной компании. «Ух ты!» — присвистывает он. «Извини, что недооценил тебя. Просто богатый муж — это первое, что пришло мне в голову». «Ты, значит, бизнес-леди?» Я улыбаюсь. «Вроде того. А ты чем занимаешься?» «Я менеджер по продажам запчастей». «Не такой успешный как ты, но на жизнь хватает. Тебя увидел на дороге и подумал, такая женщина красивая». Николай начинает хитро улыбаться. «Похоже на мою будущую жену». «Даже так?» Я смеюсь от такого неожиданного признания. «Сразу жениться?» «Так мне уже 30, хочу семью и детей». «Ты извини, что я так в лоб. Я привык сразу говорить о своих намерениях». «И то, что у меня ребенок от другого мужчины, тебя не смущает?» «Да нет. Отец, кстати, алименты платит». Отец Феди очень о нем заботится. Отвечаю я, чувствуя, как внутри теплеет. Это хорошо, а то папаши тоже разными бывают. Заделают ребенка, а потом концы в воду. Кто-то другой, по их мнению, должен его воспитывать. Если на алименты договариваться, то лучше не на словах, а документально, чтобы потом проблем не было. Так что имей в виду. Отец Феди порядочный человек. Неожиданно вскипех возражаю я. «Артур очень любит нашего сына, и он точно не из тех, кто избегает ответственности». «Ладно, Маша, не кипятись», — примирительно говорит Николай. «Я просто предупредил. Давай еще прогуляемся». Мы делаем несколько кругов по парку. Женщины больше не сворачивают головы, пытаясь разглядеть моего спутника. Не слышно шумов, восторженных шепотков. Николай не привлекает внимания, его имя никому не известно. «Все, как я хотела». Я предлагаю Коле зайти в полюбившееся мне заведение и выпить кофе, но он отказывается, сказав, что кафе в округе слишком дорогие. Я стараюсь не обращать внимания на такие мелочи, напомнив себе, что не все мужчины обязаны много зарабатывать и что в Николае есть много других достоинств. Например, он хочет семью, а значит, наверняка не будет изменять. «Давай увидимся завтра», – предлагает Николай, когда мы подходим к моему подъезду. Я покажу тебе своё любимое заведение. Там недорого, но очень вкусно готовят. Завтра у меня много работы. И я провожу вечер с сыном. Может, тогда в обед? У меня завтра вообще дел нет. Непривычно слышать, что у кого-то нет дел посреди дня. И я, и Артур трудоголики, и нам обоим приходилось тщательно подгадывать время, чтобы встретиться. Я вдруг думаю, что даже не имея Артур столько денег, сколько у него есть сейчас, Он бы ни за что не отказался купить мне кофе, каким бы дорогим он не был. В нём есть благородство, которое не приходит с богатством. Я, наверное, не смогу, Коль. Спасибо за вечер. Ладно. Немного разочарованно отвечает он. Но я тебе завтра позвоню. Я закрываюсь у себя в квартире и обессиленно валюсь на кровать. Стоило начать сравнивать Артура с другими, как я вспоминаю, как много в нём достоинств. Нам всегда есть о чем поговорить, он знает цену времени, он целеустремленный, и он совсем не мелочный, и он очень любит нашего сына. Я закрываю голову подушкой и тихо всхлипываю, я так запуталась и понятия не имею, что мне делать».